Глава 48. Кмерным ударам железа о камень невозможно было привыкнуть, а они вызывали жуткую головную боль, которая уходила лишь с приходом темноты, когда стражники провожали всех заключённых к надёжно охраняемому ветхомму бараку, где располагались спальные места, представляющие собой брошенный на грязный деревянный пол, проеденный чернотой лижанки. Максу отводилась та, что находилась ближе к окну, и именно к ней он сейчас и направлялся делая незаметный знак рукой Джо, и не отлипающим от него парню следовать за ним. За целый день в шахте у них не было возможности перекиднуться и пару слов. То мешала работа, то окрутившиеся поблизости надзиратели. А сейчас делать это нужно было осторожно, чтобы тебя не приложили духовым ружьем по голове или по другим не менее чувствительным местам. — Что ты здесь делаешь? Где Лекса? Не снижая голоса, произнес Джо, прежде чем мех металлической ладонью зажал ему рот. Говори шёпотом. Тут даже у стен есть уши. Парень вроде бы понял, и Макс отпустил его Кивынов на свободное место рядом с его лежанкой. Джоз с приятелем расположились, прикрыв глаза и стали ждать, когда последний из стражников, убедившись в том, что все заключённые спят, погасит газовые лампы. Как только это произошло, Волконский принялся в сидячее положение и прошептал: "Как вы здесь оказались?" Парни последовали его примеру и тоже поднялись. Это моя вина, тяжело вздохнул Жу. Я был чересчур самоуверен, я не учёл тот факт, что Арманна может удерживать не один, а трое похитителей. Они скрутили меня прямо на перроне, когда я бросился к покинувшему поезду другу. Затем затолкали нас в экипаж и привезли сюда. Ты ни в чём не виноват, схватил приятеля за руку Арман. Запомнили дорогу? спросил их Макс. Нет. Она отрицательно качнула головой. Окна были занавешены чёрной тканью, ничего не разглядеть. Мы ехали около 5 часов, так что дом от города не сильно далеко. Ты не ответил на вопрос, где Лекса, повторил свой первоначальный вопрос Джо. Последний раз мы виделись с ней в императорском дворце 2 недели назад. Я представил её тётке. Там же меня и схватили, но Лекса об этом ничего не знает. Макс крепко сжал зубы, из последних сил сдерживая непредалимый порыв впечатать металлический кулак в бревенчатую стену. Его кошечка, скорее всего, решила, что он променял ее на награду, и теперь люто его ненавидит. Ничего удивительного. У них не было времени узнать друг друга ближе, научиться доверять, но, может, оно и к лучшему. «Начни она искать правду». Тем людям, что замешаны в его аресте, это может не понравиться. А Максу не хотелось представлять, на что они способны в отношении беззащитной девчонки. Тем более сейчас, когда его нет рядом, и он ничем не мог ей помочь. — Тебя схватили во дворце? — Но как это возможно? Там же охрана! На каждом шагу! — удивленно прошипел Джо. — Охрана и схватила! — усмехнулся Мех. — Ничего не понимаю. А вот я за эти дни начал, кажется, понимать. По всей империи были рассредоточены золотые рудники, принадлежащие императорской семье, на которых ещё 14 лет назад отрабатывали свои долги мехи. Я подозреваю, что мы как раз на одной из таких шахт. Но по приказу императрицы все они были закрыты. Значит, не все. Или, может, их вообще не закрывали, и всё это было газетной уткой. Но что ты намекаешь? Парни наклонились ближе, боясь упустить нить разговора. Мне кажется, 14 лет назад был не просто бунт, случился настоящий переворот. Пришедшая к власти с помощью мехов императрица избавилась от своих помощников от арабской участи, но отказаться от денег не смогла или не захотела. Кто-то должен был работать в рудниках. О, вот ты начали по всей империи исчезать молодые парни и мужчины. Если вы обратили внимание, мехов среди пленных нет. Почему же? Есть, ты кивнул Арман на его механическую руку. Я скорее исключение из правил и попал сюда не случайно. Макс пожал плечами. Он ещё некоторое время размышлял над тем, стоит ли рассказывать парням о своём происхождении. Но раз Лекса считала Джо лучшим другом, значит, он не раз доказывал ей свою преданность. Я по глупости разболтал императрице кое-какие детали своего рождения. Волконский поведал парням о своем детстве, о семье, о той самой ночи, что решила их с кошечкой судьбу. О том, что Лекса оказалась настоящей принцессой, не забыл упомянуть о мехе, что встретился им на темной аллее и который участвовал в его аресте. Это не просто случайность. Императрица целенаправленно хотела избавиться от меня. У нее на Лексу какие-то планы, и я мог им помешать. Чем быстрее мы выберемся из этой дыры, тем скорее я смогу помешать ей причинить вред Александре. Выбраться? Невесело хмыкнул Джо после того, как переварил полученную информацию. Разве это возможно? Есть у меня один план. Думал, через несколько дней попробовать. Но раз вы здесь, нет смысла тянуть.